Когда люди вашего полета ищут такого человека, речь явно идет о чем то весьма серьёзном. Гораздо более серьёзном, чем ваши обычные дела, а потому начальство, в данном случае начальство белой бригады. Существует она, ага. Если ты не знала, приняла решение не ждать милости от природы, а попросту «Подставить вам нужного человечка. Вот мы Кирилла и подпрягли. Год он бедолага Майлса, старательно изображая рэкетира, точнее человека, помогающего людям вернуть данные в долг денежки. Правда, воздействуя при этом на недобросовестных должников абсолютно незаконными методами, именно тот, кто вам нужен. Ну, поскольку мы совершенно не ждали милости от природы, мы не стали тянуть кота за поминаемое причендалы, а навели вас на него. У него к тому времени было за спиной месяцев восемь коллекторского стажа. Вы к нему долго присматривались, изучали, собирали о нём сведения, насколько это было возможно, И в конце концов клюнули. Организовали ему серию крупных непонятностей, грозивших полным крахом налаженного бизнеса, поговорили, предложили работу. Вот и все. Естественно, весь этот год вы были под колпаком, с лупами и микроскопами, проследили ваши славные трудовые биографии, начиная с зари рыночных отношений. Когда Северянов шлёпал для торговцев левыми видеокассетами, левые же красивые футлярчики Щербина шестерил у Германа Стерлигова, Колганов открывал кооперативное кафе, а ты работала переводчицей у первых малиновых пиджаков, под которых заодно и ложилось за приличные по тем временам бабки. Процентов на 90. реконструировали ваш путь из грязи в князи. И промежуточные этапы: банк Бригантина Инвест, списанные танки, которые шли за границу в качестве высококачественных сталей, необходимых в промышленности, и якутские алмазики. И ваше бытие уже в качестве олигархов. Видеозаписи, пленок, подлинников и копии интересных документов, свидетельских показаний накопилось столько, что пришлось вторую комнату под них заводить. А ведь первая была не маленькая. У меня в отеле ноутбук. Если не веришь на слово, можно поехать и посмотреть кое-что. Хотя то, что я знаю о деле табачного коридора, договоре «Светерман ГМБХ и сделки с Merton Bellingham. Само по себе кое о чем говорит. Правда? По твоему личику вижу, что правда. Мазур посмотрел на Олесю. Она сидела напряженная, как сапер перед минным полем, карт которого у него нет. Но удивительным образом спокойная. Ну да, ну да. Она была на своем поле. Подобные игры ей не в новинку. И дальше спросила она с каменным лицом: "Лаврик наполнил лафитнички. Так выпьем же за кибернетику!" Когда наконец мы вытянули удочку желанной рыбкой на крючке, испытали форменный передимонокол. Знаешь, что это такое? Ну не расстраивайся. Я сам узнал буквально пару месяцев назад. Понимаешь, в дореволюционном театре был набор устоявшихся штампов жестов и телодвижений, выражавших определенные эмоции. Зритель прекрасно все понимал. Крайняя степень удивления изображалась так: персонаж широко открывал глаз, поднимал бровь, и из глаза у него выпадал монокль. Это и называлось пердемонокль. Да уж. Всего мы от вас ждали, но не думали, что наберетесь нахальства лезть в грядущие президентские выборы со своим кандидатом. Для чего вам И понадобилась крупная неучтенка, в том числе и маленький алмазный фонд. Ну да. Многие расслабились. Полагали, что шустрика вроде вас убедил печальный пример бывшего комсомольского активиста, потом нефтяного королька, который теперь строчит на машинке брезентовые рукавицы во глубине сибирских руд или берёзы. Оказалось, не убедил. Вы всерьёз собрались лезть к штурвалу? А вот за это полагается дать по рукам. Олеся прищурилась. И вы можете что-то доказать? Может, у вас есть составленный нами манифест? Мы, ниже подписавшиеся, хотим протащить президента России такого-то с нашими подписями. Откуда ему взяться? Железных доказательств нет. Даже если вы писали тот разговор, где я инструктирую Кирилла, как пустить алмазы налево, это еще не смерть. В конце концов, камни у вас, а не у меня. Рация в кармане Лаврика запищала. Он вынул черную коробочку, включил и, не подумав, выйти в другую комнату. Пикник на обочине. Внятно сказала Рация. Лаврик отключил ее и убрал в карман с таким лицом, что знавший его сто лет мазур понял, поступило какое-то крайне хорошее известие. Это еще не смерть, задумчиво повторил Лаврик. Но и не прежняя жизнь с Икрой и омарами». Само по себе намерение участвовать в президентских выборах преступлением не является никоим образом. А вот организация убийства президента Кавулу, попытка кражи двух килограммов алмазов, попытка убийства адмирала Мазура совсем другое дело. И доказать тут можно многое. Очень много есть людей, которых можно взять за яйца. Вот там за стенкой Он небрежно указал на стену большим пальцем. "Слышала, что сказала Радева? Сия означает, что в номер к твоему радисту только что пришли в гости ребятки здешней Днешневой военной контрразведки и обнаружили рацию того типа, владение которыми в Янготале считается уголовным преступлением". связанным либо со шпионажем, либо с организованной преступностью. Ребятки все же будут шить ему шпионаж. Это по их линии. При умелой постановке дела можно орденок схватить, очередную звездочку, другие сладкие пряники. Он засмеялся. Ты баба умная, хитрая и коварная, признаю. Как и вся ваша банда. Только эти качества у вас однобокие. Однобокие. Вы когда влезли сюда, прикупили себе шестерок, можно сказать, по специфическим свойственным бизнесу направлениям. Министерство внутренних дел, геологии, торговли и промышленности, Еще парочка подобных департаментов. Военных вы совершенно не брали в расчет». Вообще не учитывали, что они в Африке, как в арабских странах, часть правящей элиты. А вот мы это помнили. Так что ваш радиолюбитель сел прочно и надолго. Может, слышала краемуха о здешних методах активного следствия? Он столько интересного расскажет вдовесок ко всему. наконец прошлые дела. Хотя бы безвременная кончина Мишеньки Левина. Зато ведь с вашей подачи угрохали честнейшего человека. Честнейшего? Не выдержала Алеся. Да это был Я знаю, сказал Лаврик. Фантастически был аферист и кидала. Что характерно упертый интернационалист, то есть стриг всех Без различия национальности, от евреев и русских до каракалпаков и тувинцев. Он бы папуасов встряхк, но они на свое счастье мишеньке не попались, да и денег у них мизер. Черный юмор ситуации подруга в том, что смерть автоматически сделала Мишеньку честнейшим человеком. Против мертвых не возбуждают уголовных дел. Последний раз, насколько я знаю, такое было в Париже лет четыреста назад. Причина проста. Мертвый не способен ни в чем сознаться, равно как и оправдаться. По той же причине газетный компромат против мертвого – штука дохлая. Те, кого это касается, пожмут плечами и скажут: "Мало ли что можно выдумать про мертвого, который уже на эту гнусь не ответит". Итак, Всю эту историю можно подать журнолюгам и под другим соусом. Не было банального заказа на банального афериста, который всех достал. Просто-напросто шайка черносотинцев следует вашей фамилии. Злодейски угрохоло честнейшего еврейского мальчика, чтобы зацапать его бизнес. Если это подать умело, В Израиле вам станет неуютно. а Обущая часть алмазных дел у вас идет как раз через израильских диамантеров, только процентов сорок через лондонских и амстердамских. Вот тебе лишь один пример в несудебной пакости, после которой вас не станут принимать в приличных домах. Ты же лучше меня знаешь понятия, по которым живет мировая буржуазия. В психомолку можно заниматься самыми грязными делами. Но если засветился, благородное общество от тебя, выродка и гангстера, с негодованием отвернется. Короче говоря, что-то не докажем, а что-то как раз докажем. Не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался. Важнейший нюанс. Вы, дорогие мои хорошие, попали под кампанию Испокон веков в нашем отечестве, да и не только в нем одном. Самым страшным было попасть под кампанию перед президентскими выборами, как нельзя более, кстати, придется разоблачение олигархической группировки, замешанной в куче грязных дел, и тех, которые я тебе назвал. и других, о которых ты прекрасно помнишь. Когда попадаешь под компанию, никакие супердорогие адвокаты не вытащат. Или я не прав? Или мало примеров, начиная чуть ли не с библейских времен? Ну, скажи мне, что я не прав. Олеся молчала. Две комнаты вещественных доказательств, сказал Лаврик. куча надежных свидетелей, в том числе присутствующие здесь кысы мазур. Компания будем и дальше размазывать манную кашу по чистому столу. Олеся подняла на него глаза, вроде бы спокойные и холодная, но в глубине все же таилась тревога. Она не была невозмутимой. Она пыталась казаться невозмутимой. "Ну что же?" сказала она тихо. "Во всем, что ты наговорил, есть резон. И тем не менее вы ко мне пришли без наручников и ордеров?" Лаврик усмехнулся. "Можно проще. Вколоть тебе наркоту" вывести на прогулочные яхточки в нейтральные воды, где ждет судно и прямиком на родину. Как это было с генералом Кутеповым и кучей другого иностранного народа. А почему же не вкололи сразу? прищурилась Олеся. А силе болтать под роскошную поляну. Такое поведение наталкивает на определенные мысли. Я тебя уважаю, сказал Лаврик без улыбки, глядя ей в глаза. Серьёзно. Всегда уважал сильного противника. В моем ремесле это необходимо, чтобы ты знала. Ты умница и соображаешь опасно быстро. Это не комплимент. Это констатация факта. «Все ты поняла. Есть и другой вариант. Начинается он с того, что я тебя вербую. Прямо здесь и прямо сейчас. Кстати, учти. Уж если я человека вербую, то спрыгнуть с крючка он уже не сможет никогда. Очень мило, сказала Алеся. А если я не пожелаю вербоваться? В этом случае мы с Кириллом допиваем отличную водку, доедаем великолепную закуску, делаем тебе ручкой и уходим. И ты свободна как ветер. Голову могу прозакладывать, в Россию ты теперь не сунешься, полетишь в Лондон. Ты баба предусмотрительная, у тебя в тамошний вид на жительство, могущий плавно перетечь в подданство. И дом В Белграде и адвокаты, и некоторая заначка в банке. Англичане нам никого не выдают, давно известно. Если понадобится, ты сумеешь впарить репортёрам что-то занятное. Все эти годы ты у себя в подвале на Рублевке печатала антипутинские листовки. сама их по ночам клеила, да вдобавок дядя Вова хотел тебя изнасиловать на рояле, прямо в большом Кремлевском дворце. Ну ты умница, ты придумаешь. Он хищно улыбнулся. Вот только к твоим партнерам и по бизнесу, и по планам грядущей предвыборной кампании по надежнейшим, не вызывающим подозрений каналам поступит убедительнейшая деза. Произведение ювелирного искусства, составленное людьми, которые этим делом занимались, когда еще ты была соплюшкой, что тебя еще одноклассники не щупали. Суть такова. Тебе, как и очень и очень многим, затуманил мозги кристаллический углерод. И ты решила начихать на политику. В общем, красивые женщины и в самом деле очень редко отдаются политике со всем пылом. Ты решила поделить с Кириллом камушки и смыться подальше, но Деза пришла раньше, чем ты успела это сделать. Кирилл, правда, с камушками в безопасном отдалении. А ты вот она на Белгравии. Вот тут стая за тебя и возьмется. Первое, о чем тебя спросят: где камни стерва? И что ты им ответишь? Расскажешь, что тебя обвели вокруг пальца злые, особистые, отняли камни, но тебя почему-то отпустили. Тебя спросят: с чего бы вдруг они тебя отпустили?" Так не бывает. Твоим приятелям прекрасно известно пара тройка случаев, когда ты откровенно кресятничала. А тебе прекрасно известно, что они понятия не имеют о слове гуманизм. Смешно. С тебя шкуру будут драть, а ты будешь хрипеть, что не знаешь, где камни. И это будет чистая правда. Но и никто не поверит. Стая ваша все равно попадет под кампанию. Только к тому времени твои фрагментики будут валяться на десятки лондонских свалок, если вообще останутся фрагментики. Частных яхт в Британии куча. Никто им не запрещает выходить ночью в море и полетишь ты за борт в бетонном Бикини. Или все же веришь, что сумеешь в этих обстоятельствах оправдаться? Он достал из кармана свернутые в четверо листки тончайшей бумаги, аккуратно расправил и протянул ей. "Почитай, вдумчиво. Я не тороплю. Здесь все. Через кого пойдет Деза? Кого подключат орудовать клещами паяльником, чтобы самим не пачкать руки? Подробности Дезы. В общем, читай не спеша." Можешь сначала опрокинуть стопочку, я не возражаю. Она и не глянула на бутылку, впилась взглядом в аккуратные строчки, явно отпечатанные на принтере. Читала медленно, словно в уме повторяла каждое слово, и в лице у нее понемногу проступала хорошо знакомая мазуру, тоскливая безнадежность загнанного в угол человека. Закончив столь же неспешно стала перечитывать, порой глядя вверх так, словно что-то просчитывала или комментировала про себя. Лаврик налил себе и мазуру, и они выпили ничокась, закусив свежайшей копченой белугой. Лаврик первым принялся за пельмени, и мазур последовал его примеру. Олеся они словно и не замечали, увлеченно набивая пузо. Послушайте. Раздался тихий вялый голос Олеся, голос окончательно и бесповоротно сломленного человека. Дай пожрать, равнодушно бросил Лаврик, продолжая орудовать массивной серебряной ложкой. С утра не сжавшие по твоей милости, между прочим, и продолжал уплетать пельмени, макая их предварительно в блюдечко со сметаной. Мазур тоже не смотрел на Олессию, он всерьез проголодался и не отставал от Лаврика. Так продолжалось какое-то время. Потом раздался звенящий от волнения голос Олессия. А это обязательно еще и унижать меня. Лаврик сказал серьезно. Хочешь верь, хочешь нет, но я тебя унижать не собираюсь. Я и в самом деле чертовски проголодался, а тут такая жратва. Ну ладно. Он со вздохом отложил вилку, Излагай кратенько. "Я согласна", сказала она. "Умница", сказал Лаврик бесстрастно. "Рад, что я в тебе не ошибся. Что вы меня заставите делать?" Что я тебе поручу делать? поправил Лаврик. Дай-ка сюда. Он забрал у нее листочки, разорвал пополам, еще раз пополам, сложил в массивную хрустальную пепельницу и поднес огонек зажигалки. Произошло что-то вроде крохотного, бесшумного взрыва. Куча бумажных лоскутков вспыхнула ярким пламенем. Вся сразу, и исчезли, не оставив даже пепла. Алеся невольно отшатнулась. Мазур остался невозмутим. Он на своем веку повидал немалой хитрой бумаги, и мгновенно растворявшейся в воде и вмиг сгоравшей без пепла и еще всякой. Поручение у тебя будет простое, сказал Лаврик. Через несколько дней ваша стая должна будет собраться заслушать твой отчет о проделанной работе. Когда и где? В следующий вторник в Питере в Это уже неинтересно прервал Лаврик. Так вот. Ты туда пойдешь в качестве моего личного посланца. Можно сказать, официального лица. Расскажешь им все. Как мы вас вели больше года, как подставили вам Кирилла, Как перехватили алмазы. расскажешь, что мы знаем о вас достаточно, чтобы стереть в порошок. И непременно сотрем, если не перестанете лезть в политику. Если будете по-прежнему тихонько набивать защечные мешки, останетесь на свободе и при своем. Правда добавь. С этого времени 51% всех ваших акций, активов и прочего У меня это не будет нигде фиксировано на бумаге и не заверено юридически. Но так оно и будет обстоять. И если я распоряжу что-то сделать или наоборот, не делать чего-то, это должно быть выполнено моментально и в точности. Для пущей убедительности предъявишь, как говаривали в старину, экстрат – того компромата, что у нас занимает полторы комнаты. Он поднял ладонь, видя, что она собирается задать вопрос. В Питере в зале прилета тебя кликнет вежливый приличный человек. Или это будет девушка, неважно. Скажет, что ты что-то уронила и подаст тебе что-нибудь типа маленькой косметички или пачки сигарет. Не суть важно. Главное, кто-то окликнет и подаст нечто тобой охранённое. Там будут флешки с экстрактом. И за себя не беспокойся. Есть у меня привычка не давать в обиду тех, кто на меня работает исправно. Так им и скажи: я велел передать, если тебя хоть пальцем тронут, Будет так плохо, как в жизни не бывало. И еще. Он чуть подался вперед. Если с Мванги что-то случится, лучше бы им всем на свет не родиться. Все поняла, Олеся кивнула. Лаврик хмыкнул. Безнадежность переходит в радость человека, осознавшего, что его И на три копейки не штрафуют. Подожди, мы еще не закончили. Среди моих скверных привычек есть и такая. Надежно подстраховываться. Очень полезная привычка. Он достал серебристый прямоугольничек размером с пачку сигарет, но раза в два потоньше, потянулся через стол и положил его перед Алесей. Это диктофон. Сейчас я у тебя возьму интервью примерно на полчасика. Специфическое такое интервью. Если оно попадет кому-то из вашей стаи, я за твою жизнь и гроша Ломонова не дам. Такая вот подстраховка. По ходу можешь делать перерывы, на выпить, и закусить. Времени у нас немерено. Он наполнил все три лафитника, глядя спокойным, чуточку усталым взглядом победителя, ничуть не чванившегося своей очередной победой. Побеждал столько раз, что это вошло в привычку.